Глава 3. Фил, как часто ты приводишь в порядок свой участок? поинтересовалась Софья, рассматривая большие лопухи, которые росли повсюду. Медвежонок опустил голову. Дом мне подарил дедушка. Он сказал: "Ты уже взрослый, учись жить самостоятельно". И как получается у тебя? — спросила Софи. Фил шмыгнул носом. — Да, я вечером прихожу сюда, смотрю телевизор, потом засыпаю. — А днём ты где находишься? — спросила Софи. — Как проснусь, бегу к маме завтракать, потом в школу, после неё иду обедать. Медвежонок замолчал. — Опять к маме идёшь? уточнила сова. «Да, — честно ответил Фил, — она очень вкусно готовит. Я полдничаю и ужинаю тоже у нее. Никакого времени нет, чтобы траву подстричь, дорожки подмести. Я же не Мари. И жихи похоже, совсем делать нечего, поэтому она целый день то варенье готовит, то в огороде суетится, то белье развешивает». «Постоянно на свежем воздухе находится, а мне подышать некогда. До часа дня я сижу в школе, потом телек смотрю, на компьютере играю. Когда в саду копаться?» Софья повернулась к забору, разделявшему участки ежихи и медвежонка. «Да, у Марии идеальный порядок. Повсюду стоят таблички с картинками». На одной нарисован газон. На нём сидит бельчонок. На другой — гамак. В нём лежит ежонок. И оба рисунка перечёркнуты красной чертой. На третьей — цветы и поросёнок с букетом. Снова красная линия из угла в угол. Понятно, что по траве нельзя ходить, в гамаке нельзя лежать, пионы, астры и все остальное срывать не разрешается.